Глава 51. Луиза. Будильник я поставила на 6 утра, но проснулась на 2 минуты раньше. Я обладала удивительной способностью всегда вставать раньше звонка. У меня было всего 4 дня до того, как снова придет настоящая Сильвия Эрнандес и выпустит кота из мешка, так что нельзя было терять ни минуты. Я встала с постели и проверила список дел, Завещание исправлено и нотариально заверено. Сообщение фальшивой Сильвии отредактировано и готово к отправке. Подвал заполнен продуктами, чистым бельем и полотенцами. Я даже прибралась в доме для будущих гостей, ведь у меня есть гордость, и они должны знать, что я совсем справляюсь, хотя они меня и бросили. Я чувствовала себя удивительно бодро для покойницы. Наверное, это трепет от того, что долгожданный проект наконец-то запущен в производство. Нет лучшего чувства, чем видеть, как то, над чем ты работал несколько недель или месяцев, а в данном случае лет, наконец-то взлетает. Вот чего мне больше всего не хватало, когда я бросила работу. Удовлетворение от того, что тяжкий труд наконец-то окупился. От этого я прямо хмелела, даже сильнее, чем от шампанского, которые мы всегда держали под рукой, чтобы выпить за успех. Я убрала кровать, приняла душ, оделась и поставила чайник. Хочу выпить последнюю чашку чая, прежде чем удалиться в бункер, чтобы посмотреть спектакль. Чай был не только удовольствием, но еще и реквизитом. Я отпила из чашки и поставила ее у кресла в кабинете, рядом с книгой и любимым пледом, как будто я умерла в кресле потому что именно так лже-Сильвия в моем лице напишет нейтону, и мне хотелось, чтобы это выглядело правдоподобно. Было уже почти семь, время поджимало. Нельзя рисковать, чтобы нейтон проснулся, когда я позвоню, но и спешить не следовало. Тогда он мог бы успеть до пробок и застать меня вполне живой. Если я не сделаю этого сегодня, из-за расписания процедур придется отложить все на целую неделю поэтому я подождала еще несколько минут до семи и набрала его номер. И вуаля! Включился автоответчик. Это Нейтан Лейк. Сожалею, что пропустил ваш звонок, но если вы оставите сообщение, я перезвоню вам, как только смогу. Меня часто спрашивали, не была ли я когда-то актрисой. Я была достаточно привлекательна и знала, чем должна обладать актриса. Изобретательностью, упорством, с трудом наработанными связями. И все это у меня имелось в избытке. Но мне также нужно было кормить семью. Жизнь актера изнурительна. Она требует жертв, работы до поздней ночи и долгих часов на прослушиваниях. Начинающим актерам приходится либо устраиваться на низкооплачиваемую упаденную работу, либо иметь другие источники дохода. Мой муж был краснодеревщиком мы не смогли бы прожить в Лос-Анджелесе на его заработки. Один из нас должен был получать приличные деньги. И хотя в конце концов я наверняка бы пробилась, в этом я не сомневаюсь, без денег, необходимых на содержание семьи, у меня не было возможности даже попытаться. Поэтому вместо того, чтобы играть, я посвятила жизнь поиску актеров. Я рыскала по городу, вытаскивая юные таланты из безвестности, а затем ставила на кон свою репутацию, чтобы превратить их в звезд. Не могу сказать точно, сколько актеров из тех, кого я открыла, стали знаменитостями, но их было больше, чем пальцев на одной руке. Добившись успеха, они больше не звонили. Никогда не благодарили. Никогда не спрашивали, что могут для меня сделать. Прямо как мои дети. Они покупали своим агентам и режиссерам новые машины, А я ничего не получала, кроме возможности дать счастливый билет новым неблагодарным. И я давала и давала, а потом заболела. И никто не дал мне ничего. Поэтому, когда прозвучал сигнал, я воспроизвела сообщение лже Сильвии: Мне очень жаль, ваша тетя умерла. Меня достаточно долго оттесняли на обочину. Настало время для моего бенефиса. Теперь моя очередь быть звездой. Я собиралась пройти через это, даже если этот спектакль будет последним, что я сделаю в жизни. Так и вышло. Потому что иногда финал оказывается не таким, как в сценарии, и у персонажей есть тайны, о которых не знает даже сценарист».